Артур немного поспал, потом встал и побродил вокруг дома. Голова у него работала так себе, на душе было невесело. Все-таки он еще не пришел в себя после путешествия. Он думал и думал, но никак не мог придумать, как ему найти Фенни. Сел в кресло, посмотрел на аквариум, потом снова щелкнул по стеклу, И аквариум, даром что был заполнен водой, и в нем, суча губами, уныло крыжу, кружила ы ж к р у маленькая желтенькая вавилонская рыбка, о т о з в а л с я низким звучным звоном, таким же внятным и чарующим, как прежде. «Кто-то пытается меня отблагодарить», — подумал Артур. «Интересно, кто и за что». Глава д е с я Точное т время после третьего сигнала — 1 час 32 минуты 20 секунд. Бип-бип-бип. ф о р п р е ф е к т подавил довольное, ядовитое хихиканье. Понял, что незачем это хихиканье подавлять, и расхохотался в полный голос дьявольским смехом. о подключил входящий сигнал, поступающий по субэфирной сети, к великолепной аудиосистеме звездолета. И странный, манерный, монотонный голос возвестил на всю руку. Точное время после третьего сигнала 1 час 32 минуты 30 секунд. Бип, бип, бип. Форд. Чуть усилил громкость, внимательно следя за быстрыми сменяющими друг друга на экране бортового компьютера цифрами. Для того промежутка времени, который был условием осуществления его замысла, вопрос энергопотребления был ключевым. Требовалось все рассчитать заранее. Он не хотел оттягощать свою совесть убийством. Точное время после третьего сигнала. Один час, тридцать две минуты, сорок секунд. Бип, бип, бип. ф о р т решил проверить, все ли в порядке на этом небольшом звездолете. Прошел по короткому коридору. Точное время после третьего сигнала. Заглянул в маленькую, чистую, у т и л и т а р н у ю ванную. Вся она была из блестящей стали. В ванной звук отличный. Сунул нос в крошечную спальню. Тридцать две минуты. А, чуть глуховато. На одном из динамиков в и с е л о полотенце. ф о р т скинул его на пол. Пятьдесят секунд. а, -а, -а. Теперь слышимость несравненная. Форд проверил грузовой отсек и остался доволен. Слишком уж много всякого хлама в ящиках. Вышел, подождал, пока дверь герметично закроется, вскрыл запертый пульт управления и нажал аварийную кнопку сброса груза за борт. Как только раньше не додумался... Грохот скатывающихся по полу ящиков продолжался недолго. Все стихло. Спустя какое-то время вновь послышалось тихо шипение. И тоже стихло. Дождавшись, пока зажжется зеленый огонек, Форд вновь распахнул дверь опустевшего грузового отсека. Один час тридцать три минуты пятьдесят секунд. Недурно. Напоследок он тщательно обследовал аварийную анабиозную камеру. Обеспечить в ней отличную с л ы ш и м о с т ь было для него делом чести. Поежившись, Форд окинул взглядом лежащую в камере ледяную глыбу, внутри которой едва угадывались очертания неведомо чего тела. Однажды Зарк в о н Знает, когда это существо проснется, и сразу узнает, который час. Правда, это будет время совсем иного часового пояса. Да ну да ладно, важен сам принцип. Фортере проверил экран компьютера, помещенный под односпальным холодильником, притушил свет и проверил еще раз. Точное время после третьего сигнала... Форд на цыпочках вышел в коридор и вернулся в руку управления. Голос звучал так четко, будто Форд слышал его по телефону в Лондоне. И это при том, что до Лондона было очень-очень далеко. Форд уставился в черниль на черную ночную тьму. Вдали сияла звезда, вылитая хлебная крошка, только блестящая. Это была Зондастина, известная на планете, с которой доносился манерный, монотонный голос, как Зетта Плеяд. Ярко-оранжевый полукруг, занимавший добрую половину панорамного экрана, представлял собой планету Сезефросмагна, газовый гигант, где базировались ксаксисианские звездокрейсеры. Из-за ее горизонта только что вынырнула маленькая холодно-голуба луна Эпун. Двадцать минут ф о р сидел и наблюдал, как уменьшается расстояние между звездолетом и спутником, как бортовой компьютер ловит и сажает в клетки таблицы цифры, которые выведут звездолет на орбиту вокруг маленькой Луны, замкнут петлю траектории. и обрекут этот кораблик, невидимый внешнему миру, обращаться вокруг Эпуна в е ч н о м м о р а к е Вначале Форд планировал заглушить все исходящее от звездолета сигналы и излучение, сделать его практически невидимым, пока не наткнешься на него лбом и не заметишь. Но потом предпочел более изощренный замысел. Теперь корабль будет испускать лишь один единственный луч, тонкий-тонкий, который будет ретранслировать поступающие по зубэфирной сети голос говорящих часов обратно на ту же планету, где эти говорящие часы находятся. Двигаясь со скоростью света, сигнал достигнет этой планеты только через 400 лет. Но когда достигнет, вероятно, произведет на ней переполох. Бип-бип-бип. э бип, И бип. Форд хихикнул. Ему не нравилось думать о себе как о человеке, который способен на хихоньки-хахоньки. Но тут он вынужден был признать, т ы х и х и к а е и повизгивает от смеха уже добрые полчаса. Точное время после третьего сигнала... Теперь звездолет почти что вышел на вечную орбиту вокруг безвестного, никем не посещаемого спутника. Почти что вышел. Насталось осуществить последний этап плана. Форд снова прогнал на компьютере симуляцию запуска спасательной мини-шлюпки, Проверил все равноденствующие сил, действия и противодействия, тангенсы-котангенсы. Проверил математикой всю поэзию движений и увидел, что план его безупречен. Уходя, он погасил свет. Когда крохотная сигарообразная шлюпка понеслась, точный язычок застежки молния, к расположенной в трех днях лету орбитальной станции, Форт Сезефрос. Несколько секунд она скользила бок о бок с длинным т о н ю ч е н ь к и м лучом, которого ожидал гораздо более долгий путь. Форт хихикал и повизгивал. Он бы расхохотался во все горло, но в шлюпке было слишком тесно.